«О, Катя, вам очень-очень-очень повезло. Я созвонила сегодня с господином Угаром, и можете себе представить, он сейчас как раз находится в России, именно в Москве, и он охотно встретится с вами». Павел, 9 января, день. «Я решил, что к дому Калашниковых, который расположен неподалеку от метро «Динамо», мне быстрее всего будет добраться кружным путем». Сейчас по Рублевке вырулить на Кольцевую. Долететь до Ленинградки, а уже по ней спуститься к центру, к Петровско-Разумовскому переулку. Было без 7.12, когда я вылетел на Кольцевую. Перестроился в крайний левый ряд и понесся со скоростью 140. Моя восьмерочка с усиленным роторным движком могла выжить и больше, но над Кольцевой стояла грязная марево. Слякоть из-под колес машин вздымалась в воздух и не успевала оседать. Обычные совсем неусиленные щетки на лобовом стекле восьмерки с трудом справлялись с грязюкой. Видимость была нулевая. Но я закусил у дела, я хотел как можно скорее оказаться в Петровско-Разумовском переулке лицом к лицу с господином профессором Дичковым. Когда я миновал поворот на Балакаламское шоссе, В кабине зазвонил сотовый телефон. За шумом мотора и свистом ветра я с трудом расслышал сигнал. «Кажется, мобильник прозвонил раз восемь».